новая женщина. Разъединители твердили, что простой народ в своих суждениях о них ошибается, ибо природа их сил ужасна. Они упорно повторяли, что другие эпитеты, в особенности поленосцы, часто используемые в разговорах, представляют собой неприемлемые заменители, ибо слишком схожи со словом пустоносцы. Они также гневались из-за серьезных предрассудков насчет этих существ. Однако мало кто понимал, как объяснение разъединителей, так и то, в чем же на самом деле особенности этих самых пыленосцев. Из слов сияния. Глава 17, страница 11. Проснувшись, Шалан ощутила себя новой женщиной. Виденка пока что не понимала до конца, кто же эта женщина, но точно знала, кем она не была.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 Водит ее за нос или игнорирует. Во время путешествия с вам девушка притворялась, будто может руководить. Необходимость притворяться исчезла. Шалан присела возле одного из сундуков Тин. Она воспротивилась намерению мужчин сломать замок. Ей требовалось несколько сундуков для одежды. Но ключа она так и не нашла. «Узор!» – позвала Виденко. «Ты можешь заглянуть внутрь?» «Протиснуться сквозь замочную скважину?» <мем> узор заполз на боковину сундука Потом съежился до размеров Ногтя на ее большом пальце И с легкостью проник внутрь Вскоре оттуда донесся его голос Темно Чтоб не провалиться Пробормотала она И выудив из потайного кошеля сферу Поднесла к замочной скважине Так лучше? Я вижу узор Что? Что ты имеешь? Щелк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 Светлость. Мы сожгли тела прошлой ночью, как вы и приказывали. И утром, пока вы собирались, тут остановился еще один сторожевой патруль. Они явно хотели дать нам понять, что наблюдают. Если кто-то разобьет лагерь в этом же месте и найдут кости Тин и ее солдат среди пепла, могут возникнуть вопросы. И я не знаю, сохранят ли караванчики ваш секрет. Спасибо. поблагодарила Шалан. Пусть один из твоих людей соберет кости в мешок. Я с ними разберусь.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 Фургон покатился прочь. «Я слушал их прошлой ночью». Взволнованно прожужжал узор по спинке ее платья. «Недействительность и впрямь так очаровывает людей?» Торговцы говорили о смерти, да? «Они все спрашивали друг друга, придешь ли ты за ними. Я понимаю, что недействительность не относится к числу тех вещей?»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 Ее паланкин дергался. Она бросила фургон. Чулы принадлежали Макобу. Девушка попытается продать фургон, если тот окажется на прежнем месте, когда она позже пошлет за ним. Пока что Виденка ехала в паланкине, который несли паршуны под внимательным взглядом светлоглазого хозяина, сдавшего его в аренду. Он шагал рядом. От шалан не ускользнула ирония судьбы. Военные лагеря не въезжали на спинах, приносящих пустоту. В транспортном средстве маршировали в и ее 18 стражей, потом пятеро рабов, которые несли сундуки. Она нарядила их в обувь и одежду, полученную от торговцев. Но новым одеянием не скрыть месяцы рабства, и с солдатами дело обстояло не намного лучше. Их форма стиралась только во время великой бури, да и то назвать этой стиркой можно было лишь с большой натяжкой. Время от времени до нее долетал их душок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 Спросил узор, расположившийся на соседнем сиденье. Мне понадобится покровитель. Если осведомители Тин знают, что Ясна мертва, то Долинар тоже должен знать. Как он отреагирует на мое неожиданное прибытие? Возьмет ее книги, погладит по головке и отошлет обратно в Якивет? Дому Холли не нужны узы, сковывающие его с малозначимой виденкой вроде меня. И я... Я просто несу ерунду вслух. Верно? Протянул узор. Он звучал лениво, хотя девушка по-прежнему не знала, могут ли спрены уставать. Ее беспокойство росло по мере того, как процессия приближалась к военным лагерям. Тин была непреклонна по поводу того, что Шалан не должна просить Долинара о защите, поскольку это сделает ее зависимой от него. Мнение опытной мошенницы по-прежнему имело вес.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 В не меньше шалан, беспокоила мысль об отправке в военные лагеря одного из своих людей. В конце концов, она услышала снаружи приглушенный разговор, и Ватах вернулся, скрипя ботинками по камню. Девушка дернула занавеску и посмотрела на него. «На Ленархолин с королем», – доложил Ватах. «И все до единого великие князья там». Он окинул военный военные лагеря взволнованным взглядом и прищурился. Ветра что-то принесли, светлость. Слишком много патрулей. Солдаты повсюду. Хозяин Поланкина ничего не говорит, но, судя по всему, что-то случилось совсем недавно. Что-то связанное со смертью. «Значит, отвезите меня к королю», – распорядилась шалан. Ватах скинул бровь, услышав это. Король Алети был, вероятно, самым могущественным человеком в мире. Бывший дезертир подался вперед и негромко спросил. Вы же его не убьете, верно? — Что? — Как по мне, только по этой причине у женщины может оказаться... Ну, вы в курсе. Он смотрел ей в глаза. Подобраться ближе, вызвать короля на разговор и всадить ему эту штуку в грудь, прежде чем все успеют опомниться. — Я не собираюсь убивать вашего короля. Шалан позабавила эта мысль. — Мне-то все равно, если убьете. Негромко произнес ватах. Я почти понадеялся, что так случится. Король-то мальчишка в отцовском отряде. Дела в Алиткаре пошли хуже некуда после того, как он зашел на трон. Но моим людям и мне трудновато было бы удрать. Сделай вы что-нибудь подобное. Весьма трудновато. Я сдержу слово. Он кивнул, и Шалан позволила занавески опуститься. Закрыв окно поланкина. Буря, отец! Дай женщине сколочный клинок!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 Она не примет ничего другого. Не сможет принять. Ну так сделай так, чтобы все получилось. Подумала она. Легко сказать, трудно сделать. Когда Паланкин начал подниматься по извилистой тропе, ведущей к дворцу, новая сумка из вещей Тин упала и ударила ее по ноге. Шалан подняла ее, пролистала лежавшие внутри рисунки и нашла помятый портрет блата. Такого, каким она его вообразила. Героя, а не работорговца. Сказал узор соседнего сидения. Этот рисунок обман, пояснила Шалан. Да. И в то же самое время правда. Таким он стал уже в конце, в очень малой степени. Да. Так что же такое обман, а что правда? Узор тихонько загудел, как довольная рубегончая перед очагом. Шалан провела пальцами по рисунку, разглаживая заломы.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 Лучшего из всех, с кем ей доводилось встречаться. Все это перетекало из нее на страницу через карандаш. Штрихи и линии становились тенями и текстурами. А те превращались в фигуры и лица. Быстрый, поспешный набросок. Но живой. Он изображал Шалан, уверенной молодой женщиной, стоявшей перед Алинаром Холлином, каким она его себе представляла. Девушка нарядила его в осколочный доспех.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 Девушка не знала, было ли это в рамках приличий. Шалан решительным шагом направилась вперед и с изумлением поняла, что из всех дезертиров выбрала себе в сопровождающий одного из самых высоких и одного из самых низкорослых. Так что, когда они заняли места по бокам от нее, получилась лестница по росту. В атах она сама – газ. Неужели она и впрям выбрала себе стражников, опираясь на эстетическую привлекательность?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 Шалан огляделась. – Думаю, нам наверх, – предположила она. – Короли любят быть выше всех и вся, – согласился Ватах. – Важный вид помог вам проникнуть сюда светлость, но к Холину вы так не попадете. – А Вы и впрямь его нареченная, – нервно спросил Газ и поскреб повязку на глазу. – Была ею, когда в последний раз проверяла, – сказала Шалан, направляясь вперед. Впрочем, это было до того, как затонул мой корабль. Она не тревожилась о том, как добьется аудиенции у Холина. По крайней мере, у нее будут зрители. Она поднималась, спрашивая дороги услуг. Те настились грубками и дергались, если к ним обращались. Подобная робость была знакома Шалан. Неужели король столь же ужасный хозяин, каким был ее отец? Чем выше они поднимались, тем больше в здании становилось от дворца и меньше от крепости. На стенах барельефы, на полу мозаики.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 Всех десятерых великих князей. Солдаты Садиаса болтали с солдатами великого князя Рутара и великого князя Ладара. Люди Долинара стояли обособленно. И Шалан чувствовала враждебность между ними и остальными собравшимися в зале. Среди охранников Долинара оказалось очень мало светлоглазых. Странно. И неужели тот человек у двери ей знаком? Высокий, темноглазый, в синем мундире до да колен. У мужчины были слегка вьющиеся волосы до плеч. Он негромко беседовал с другим солдатом, одним из стражников у ворот внизу. «Похоже, тут они нас обставили», – тихонько проговорил Ватах. Мужчина повернулся и посмотрел ей прямо в глаза, а потом перевел взгляд на ноги. «О, нет!» А солдат, офицер, судя по мундиру, Решительным шагом направился к Веденке, не обращая внимания на враждебные взгляды охранников других великих князей, которыми те провожали ее на пути к Шалан. Принц Долин, заметил он ровным голосом. Помолвлен с рогоедкой? Шалан почти забыла о встрече, случившейся два дня назад за пределами военных лагерей. «Я придушу эту…» Она оборвала свой внутренний голос и ощутила прилив уныния. Так все и вышло.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 «Каладин. Странно. Звучит, как имя Светлоглазого». «Отлично. Теперь у меня есть имя, которое я использую, когда буду рассказывать великому князю про тебя». «Ему не понравится, что снаряченные его сыны обращаются таким образом». Каладин махнул своим солдатам. Люди в синем окружили ее в атахаи. А куда подевался Газ? Она повернулась и обнаружила, что он пятится по коридору. Каладин тоже его увидел и заметно вздрогнул. Газ, окликнул он. Ты здесь откуда? А, одноглазый запнулся. Лардюн, Каладин, ты теперь офицер. Выходит, твои дела шли в гору. Ты знаешь этого человека? Спросила шалану капитана.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 «Это все из-за того, что я солгала тебе?» Он снова посмотрел на нее. «Это все из-за того, что я делаю свою работу». «Так ты работаешь тупым хамом?» «Нет, я в свободное время тупой хам. Моя работа заключается в том, чтобы держать людей вроде тебя подальше от Долина Рахолина». «Я гарантирую, что он захочет меня увидеть». «Что ж, прости, я не поверю рогаецкой принцессе на слово. Хочешь раковин, чтобы пожевать, пока мои люди волокут тебя в темницу».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 Множество солдат и слуг уставились на нее и офицера. «Фу!» Каладин высвободил руку, которую она все еще продолжала держать с того момента, как попыталась привлечь к себе внимание. «Я пересмотрел свое мнение о вас. Вы явно высокородные светлоглазые. Только они способны так бесить!» Он решительным шагом направился от нее к дверям в королевские покои. Стоявший рядом в атак заметно расслабился. Ввязываться в состязание по перекрикиванию с капитаном гвардии великого князя Долинара? – спросил он шепотом. Было ли это мудро? Мы подняли шум, – сказала она, успокаиваясь. Теперь Долинар Холин так или иначе узнает о случившемся. Этот стражник не сможет сохранить мое прибытие в тайне от него. Ватах обомлел. Так это было частью плана. Едва ли, – призналась Шалан. У меня и близко не хватило бы ума на подобное, но все равно это должно сработать. Она посмотрела на Газа, которого гвардейцы Каладина отпустили, чтобы он смог присоединиться к ней в Атаху. Но за ними все равно продолжали внимательно следить. Газ, даже для дезертира, в полголоса проговорил Ватах. Ты через черт Руслиев. Тот просто стоял, потупившись. Откуда ты его знаешь?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 Несколько помощников бросились внутрь, чтобы узнать, не требуется ли что-нибудь их великим князьям, и среди гвардейцев начались разговоры. Капитан одарил шалан суровым взглядом, и с неохотой вошел. Неся полученный от нее листок, шалан вынудил себя стоять, сцепив перед собой руки, укрытую рукавом и свободную, чтобы не выдавать беспокойства. В конце концов Каладин вернулся. Его лицо выражало смесь раздражения и покорности. Он ткнул в нее указательным пальцем, потом большим указал себе за спину. Это означало, что девушка может войти. Его гвардейцы пропустили ее, хотя удержали ватаха, когда тот попытался пойти следом. Она махнула ему, приказывая оставаться на месте. Сделала глубокий вдох и направилась сквозь беспокойную толпу солдат и прислужников прямиком в королевский зал заседаний.